А я побываю у него на работе. Постараюсь выяснить, как о нем там отзывается. Убийство вора. Мерно покачивается на ветру фонарь. Его отдаленный свет падает на здание завода управления. Неожиданно из зарослей сирени выглянул человек. Внимательно оглянувшись, Он вышел на присыпанную свежим песком дорожку. Все было спокойно, и человек, чуть слышно, подал команду «Порядок! Пошли!». Из тех же зарослей вышел второй. В руках он держал небольшой саквояж. Оба, поминутно оглядываясь, направились к зданию. Подошли к дверям. Первый наклонился к ним и внимательно что-то начал рассматривать. Затем выпрямился... Порядок, мужик. Все закрыто. Пошли. И они двинулись вдоль здания, завернулись за угол, затем за другой и оказались на противоположной стороне завода управления. У пятого окна остановились. Первый тихонько приказал «давай бумагу, клей». Второй, названный мужиком, быстро открыл поставленный у ног саквояж, достал оттуда лист бумаги и полиэтиленовый пузырек. Его напарник выдавил содержимое на стекло и ловко наклеил лист бумаги. Бумага была темной и в ночной тени почти не отличалась от стекол. Они отошли в сторону и сели на траву. Чувствовалось, пришельцы хорошо изучили местность и даже в темноте ориентировались превосходно. Мужик спросил. «Краб, у тебя закурить ничего нет?» Ты что, сдурел? Засекут же. Закурим тогда. Да я потихоньку в рукав, то ждать, пока бумага присохнет, мочи нет. Ничего, мужик, потерпи. То, что нас там ждет, окупит слегка любое терпение. Больше они не разговаривали, каждый думал о своем. Прошло некоторое время, первым поднялся краб. Пошли наверняка уже готово. Они подошли к окну, и краб, снял с себя куртку, надавил ее на стекло. Чуть свякнув, она почти целиком выдавилась из рамы. Вытащить стекло наружу, большого труда не представляла, в дело опять пошли бумага-клей. Вскоре и второе стекло также бесшумно было удалено из рамы. Они быстро залезли внутрь здания, это был коридор. Постояли минуту, прислушались, кругом было спокойно. Поднялись на второй этаж и остановились у обитой жестью двери. Краб рассмотрел и слегка потрогал сургучную печать и молча потянул своего напарника за рукав. Они подошли ко второй двери. Мужик достал из саквояжа два металлических предмета Ставил их в расщелину и крепко надавил на створку. Раздался негромкий треск, и дверь распахнулась. Прежде чем войти в комнату, они с минуту прислушивались. По-прежнему было тихо в комнате. Прошли в дальний угол и остановились у стены, за которой в смешанном помещении стоял сейф. А в нем, как сообщал накануне краб своему компаньону, даже по самым скромным подсчетам, Лежало тысяч тридцать денег. Мужик достал ручной дрель и встал на колено. «Здесь сверлить?» «Да, пожалуй, здесь. Начинай, я потом тебя сменю». Мужик взялся за дело. Сверло легко входило в гипсовую перегородку. как подошел к окну и открыл его. Затем опять снял с себя куртку, обмотал ею голову и тихонько выглянул на улицу. Окно выходило на ту сторону, где находилась входная дверь, и свет далекого фонаря плохо, но освещал эту часть здания. Дорожка, посыпанная песком, уходила вдаль. Раб знал, что опасность надо ждать оттуда, где горел фонарь. Там находилось караульное помещение. «Сегодня должно пройти все нормально».